Глава четвертая. Причтение которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остана Кастильхо. Шаг Хромова похож на мигание Кривого. Оба нескоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был озадачен. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан-Вальжан усадил ее возле огня. Когда Фошлеван входил в сторожку, Жан-Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзину садовника, говорил, — Слушай, хорошенько, маленькая моя козетта, мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардие опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори. Козетта с серьезным видом кивнула головой. На скрип, отворяемой Фошлеваном двери, Жан Вальжан обернулся. Ну как? — Все устроено, а толку мало, — ответил Фошлеван. Мне разрешили привести вас. Но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка. С малюткой это просто. Вы ее унесете. А она будет молчать. Ручаюсь. Ну а как же вы, дядюшка Мадлен? После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул. Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!» Как и в первый раз, Жан Вальжан кратко ответил немыслимо. Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, забормотал: «Меня еще одна вещь беспокоит. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела — Нет, тут не обманешь, ничего не выйдет. Она будет передвигаться, пересыпаться. Насильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается. Жан Вальжан пристально поглядел на него и подумал, что он бредит. Фошлеван продолжал. — Но как же вам, ди шут, побери выйти отсюда? «Главное, что все это надо уладить до завтрашнего дня. Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать». И тут он объяснил Жану Вальжану, что это награда за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине, что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище, что умершая сегодня утром монахине завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем и похоронить в склепе под алтарем молельни. Что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых нельзя перечить. Что поэтому настоятельница и другие монахи не хотят исполнить волю усопшей что тем хуже для правительства, что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в молельни плиту и опустит усопшую в склеп, что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата садовником, а племянницу воспитанницей, что его брат — это господин Мадлен, а племянница Козет, что настоятельница приказала привести к ней брата завтра вечером после мнимых похорон на кладбище, что он не может привести в монастырь господина Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря, что в этом заключается первое затруднение, что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб. — Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан казенный гроб. Почему гроб и почему казенный? Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии и говорит, монахиня умерла. Градоначальство присылает гроб. Завтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри ничего. Положите в него что-нибудь. — Покойника. Его у меня нет. — ну Нет, не покойника. — Какого? — Живого. — Какого живого? Какого — живого? Меня, — сказал Жан Вальжан. Фошлеван вскочил так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда. — Вас? — А почему бы и Нет. Жан-Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, напоминавшей солнечный луч на зимнем небе. «Помните, Фошлеван, вы сказали, мать распятия скончалась. А я добавил, а дядюшка Мадлен погребен. Так оно и будет». «Ну-ну, вы шутите. Вы это несерьезно говорите». «Вполне серьезно. Выйти отсюда надо?» Конечно. — Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня. — Ну, говорили. — Ну, корзина будет сосновая, а чехол — из черного сукна. — Ну, во-первых, из белого сукна. Монахинь хоронят в белом. Ну, пусть будет белая. — Вы не похожи на других людей, дядюшка Модлен. Увидеть, как игра воображения, являющаяся примером дикарской, смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и посягает на то, что он именовал «житьем-бытьем монастырским», было для Фошлевана так же необычно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени. Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным продолжал Жан Вальжат. «Вот вам и способ. Но только сообщите мне все подробности, как это происходит. Где гроб?» «Пустой гроб?» «Да. Внизу, в комнате, которую называют покойницкой. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом. Длина гроба — шесть футов». «А какая она, эта покойницкая?» «А комната в нижнем этаже». В ней есть окно с решеткой, оно выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, и две двери, одна в монастырь, другая в церковь. — В какую церковь? — В церковь, что на этой улице, в общую церковь. — А у вас есть ключи от этих двух дверей? — Нет, у меня ключ от двери в монастырь, а ключ от двери в церковь у привратника. — А когда привратник отворяет эту дверь? Ну, когда факельщики приходят за гробом. Как вынесут гроб, дверь сейчас же запирается. А кто заколачивает гроб? Я. А кто накрывает его покровом? Я. Вы бываете один в это время? Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано. — А могли бы вы ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате? — Нет. — Но я могу вас спрятать в темной коморке рядом с Покойницкой. Я там держу мой инструмент для погребения. Я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее. В котором часу приедет завтра катафалк за гробом? В три часа пополудни. хоронит на кладбище вожерар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда. Я спрячусь в вашей коморке с инструментом на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой? Ведь я проголодаюсь. Ну, я вам что-нибудь принесу. Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи? Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами. Это невозможно. Хе, невелик труд взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски. То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, тот познал искусство уменьшаться соответственно выходу на волю. Заключенный также неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь. Дать себя заколотить в ящик и унести как тюк с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет — часами сберегать дыхание, уметь задыхаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана. Впрочем, эта уловка каторжника, гроб, в который ложится живое существо, была также и уловкой короля. Если верить монаху Остону Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать госпожу Пломб, Прибегнул после своего отречения Карл V, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста, а затем вывести оттуда. Придя в себя, Фошлеван воскликнул, Но «Ну как же вы будете дышать? Ну уж как-нибудь буду, в этом ящике. Я только подумаю и уже задыхаюсь. А у вас, конечно, найдется буравчик. Вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно. — Ну, ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть? — Кто спасается бегством, тот не кашляет и не чихает, — заметил Жан Вальжан и добавил дедушка Фошлеван. Надо на что-нибудь решиться, дать себя захватить здесь, — или выехать отсюда на погребальных дорогах. Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться между ее створок. Кто из нас не говорил кошке, «Да ну входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, также склонны колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них все выходы. Слишком осторожные при всех их кошачьих свойствах и благодаря им иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Пошлеван был человеком именно такого нерешительного склада, Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его. — И правда, другого средства не найдешь, — пробормотал он. — Одно меня беспокоит. — Как все это пройдет на кладбище, — заметил Жан Вальжан. — А вот это меня как раз не тревожит, — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Там уж не могильщик-пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен, старый пропольц. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как все произойдет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек. За три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом, это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой, и дело с концом. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух. Или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему, пойдем выпьем по стаканчику, пока не заперли спелую айву. Я его увожу, угощаю. а Дядюшку Метьена напоить недолго, он и так всегда под мухой. Потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище «И возвращаюсь один. Тогда уж вы имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему, ступай себе, я сам все сделаю. Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы». Жан-Вальжан протянул ему руку. Фошливан схватил ее с сердечностью крестьянина. «Уговорились, дедушка Фошливан. Все будет хорошо». Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван, — а вдруг беда стрясется.